Глава 13 Немолодой усатый врач быстро выложил на стол две папки и оптимистично улыбнулся. «Алексей Иванович, Евгения Павловна, рад вас поздравить. Все наши исследования показали, что вы относительно здоровы. Находитесь в отличной форме, и ничто не помешает вам зачать здорового ребенка». Говоря «ничто», доктор так выразительно посмотрел на Потапова, Что Женя догадалась? Кроме стандартных, были какие-то дополнительные анализы. Впрочем, что и скрывать? То, что она на самом деле практически не пьет, никогда не курила и не пробовала вещества? Так этим, пожалуй, гордиться надо. Потапов холодно кивнул, принимая ответ. Потом коротко взглянул на невесту. «Евгения, подождите, пожалуйста, в коридоре». Женя поджала губы, независимо дернула плечом и вышла. Но дверь плотно закрывать не стала встала у стены и приготовилась слушать. Значит, ничего запрещенного в крови нет? Алкоголь? Нет, Алексей Иванович, алкоголя в крови нет. Немного повышены стресс-факторы. Но это практически нормально для современной молодой девушки. Рекомендую отвезти будущую жену на отдых в умеренный пояс. Умеренный? Удивился Потапов. Да, в умеренный. Резко менять климат перед беременностью не стоит. Жара, непривычная еда, другой набор микробов и инфекций могут спровоцировать недомогание. Почему же при трудностях с этим делом врачи рекомендуют отпуск в новом месте? Озадачился миллионер. Потому что при сложностях зачатия эти факторы, напротив, могут ему способствовать. А вот вынашивание потом становится проблемой. Впрочем, решать, конечно, вам. Но как такое может быть?» Возмутился вдруг Потапов и остановился, не дойдя до двери. «Я сам видел Евгению с бутылкой и эти ее компании. Если хотите, мы можем повторить анализ». Развел руками доктор. «Но я вам и по внешнему виду вашей невесты скажу». Ничем подобным девушка не увлекается. Да откуда вы можете это знать? Раздраженно бросил Алексей. Женя молода, и все признаки опьянения быстро проходят. Опьянение проходит быстро. Не стал спорить врач. Но признаки отравления организма алкоголем от опытного нарколога не скрыть. А у нас работает, поверьте, очень опытный нарколог. Очень. Ну вот, проверьте себя сами. Вы уверяете, что девушка вчера пила? Да. Охрана доложила, что она вернулась домой под утро. А где запах перегара? Желание выпить побольше воды, чтобы унять пересыхание слизистой. Покраснение глаз есть, как и сонливость. Но я бы скорее отнес это к утомлению. Возможно, к длительному пребыванию за компьютером. Потапов, уже дошедший до двери, остановился. И Женя медленно отошла в сторону, чувствуя, как горят уши. Похоже, ее раскрыли. Что теперь сделает Потапов? Уволит свою службу безопасности? Прочитает ей длинную лекцию? Или... Пока девушка размышляла, разговор в кабинете завершился, и Алексей вышел в коридор. Осмотрелся, подошел ближе, схватил девушку за руку и потащил за собой. «Стойте!» Женя решительно дернулась и остановилась Что такое? Мужчина вскинул на нее глаза, выражающие непонятные эмоции Я могу идти сама Не нужно меня тащить, словно плюшевую игрушку Идите Потапов помчался вниз, не скрывая своего настроения А Женя спускалась медленно Внизу, однако, миллионер уже успокоился И коротко спросил «Куда вас подвести? «Домой. А вы еще не передумали на мне жениться?» «Не дождетесь», – процедил он сквозь зубы. Евгения тяжело вздохнула, но села в машину и всю дорогу смотрела в окно, размышляя. «Что бы еще такое придумать? чтобы Потапов от нее отказался?»